Командующий Густавсон вошёл под своды казарменного помещения, сидявшие покойком перебежчики разом скачали. Кто старший? спросил командующий наверде. Я, ваше превосходительство. Шагнув вперёд, рослый человек в штанах королевского гвардейца и в мужицкой грубой рубахе, бывший гвардейский сержант Чепес. Сколько с вами людей, Чепес? всего 67 человек, ваше превосходительство. Кто они? Двое пихтов, одинчик Месс, остальные верди, ваше превосходительство. Превосходный состав, произнёс Густавсон, проходя вдоль выстроившихся у кровати перебежчиков. Несмотря на их смешанное мужицко-гвардейское одеяние, выглядели они браво, кадровые. Сразу видно, с лёгкой грустью подумал командующий: нам бы своих таких да побольше. Что скажете, лейтенант Болеслав, годятся в егеря? спросил командующий у стоявшего возле двери офицера егеря. Так точно, ваше превосходительство, годятся. Прекрасно. Густавссон развернулся и пошёл в другую сторону. Пока оставайтесь здесь. Когда мы решим, на каком посту вы принесёте наибольшую пользу, получите назначение. Густавссон остановился у дверей и с задумчивым видом стал поправлять рукавицу. Пожелание есть сержант Чепис. Только одно, ваше превосходительство, если можно сформировать из нас отдельный отряд, мы были бы рады. А больше Ничего не нужно, кормёжкой довольны. Желайте воевать вместе с товарищами? Так точно, ваше превосходительство. Что ж, такое стремление даже похвально. Что скажете, лейтенант Болеслав? Это было бы неплохо, ваше превосходительство. Можно сделать отдельную ударную роту, учитывая их опыт. Замечательное предложение. Так мы и поступим. А теперь идёмте. Они вышли на воздух. Часовой у казармы вытянулся и не смел дышать, пока командующий стоял рядом. Пахло дымом и горелым жиром. По всему периметру крепостной стены разводились костры. В старых котлах плавилось тюленье сало. Тикерия готовилась к отражению штурма. Значит, так, лейтенант, Оружие и обмундирование перебежчикам пока не выдавать. Охрану усилить. Поставить 20, а лучше 30 егерей. Сегодня перебежчиков никуда не выпускать. А завтра завтра небольшими группами будем отправлять на фортификационные работы. Но ваше превосходительство, их боевой опыт мог бы пригодиться нам при отражении штурма. Возможно, он начнётся уже сегодня. Королевские войска готовят лестницы, я сам видел. Если они готовят лестницы, это ещё не значит, что они предпримут штурм. Но для чего же тогда, ваше превосходительство? А вон идёт капитан Лот. У него и спросим. Капитан Лоуд только что выбрался из седла. Он полдня метался по городу, выполняя приказы командующего. "Ну что вам удалось выяснить, капитан?" направляясь к нему, спросил Густавсон. "Все дороги перекрыты, ваше превосходительство. Мы спустили на верёвках четверых курьеров, так только один с Подздамской дороги сумел вернуться. Он нёсся со всех ног, Остальные не вернулись и были перехвачены заслонами гвардейцев. Что думаете насчёт штурма? Я боюсь ошибиться, ваше превосходительство, но пока противник старается лишь напугать нас. Тех лестниц, что они сделали, явно недостаточно. Конечно, они могут сделать и больше, но у меня сложилось впечатление, что они чего-то ждут. Вы слышали, лейтенант? Тут явно скрыт какой-то подвох. То ли 67 перебежчиков на самом деле лазутчики, которые попытаются напасть на охрану ворот, то ли противник ждёт подхода подкреплений. Возможно, за ними идёт тяжёлый обоз со стенобитными и метательными орудиями. Но выяснить это сейчас мы не можем. У нас нет возможности выслать разведку. хотел бы заметить ваше превосходительство, что наш разведывательный отряд так и не вернулся. Напомнил капитан. Да, их пропажа и для меня стала загадкой. Не могли они просмотреть войско в несколько тысяч всадников. А если бы увидели, непременно бы вернулись. Почему же их нет? Ваше превосходительство, а если их Перехватила разведка противника, осторожно предположил лейтенант Болеслав. В это трудно поверить, но исключать нельзя. Кстати, капитан, удалось ли узнать, кто командует войсками короля? Кто-нибудь видел Мираншона? Боюсь, Мираншона среди командующих нет. Самые зоркие со стены сумели разглядеть дворянина Тот разодет словно на праздник, но командует другой в более скромной одежде. По осанке хороший кавалерист, ножны не придерживает, то есть привычный к оружию. Кто же это может быть? Командующий вздохнул. Что ж, думаю, скоро мы познакомимся поближе.